Теперь дело за тобой. Прекрасно. Просмотрю, если что, позвоню. Хорошо. Принесли молоко со льдом. Выходит, что никаких проблем пока и нет. Хотя, пожалуй, очередь до них еще дойдет. Дело в том, что актриса на главную роль. В положении на третьем месяце. Кто отец, неизвестно, но она собирается рожать. Три месяца на съемке. На шестом, видно, живот будет. Разумеется, можно скрыть одежды, но желательно, чтобы она не попадала в теннисные сцены. Представить себе не могу, что буду говорить о матери-одиночке. Хорошо, если это как-нибудь пойдет на пользу делу. А вдруг наоборот? Менять актеров уже проблематично, но если и делать, то сейчас. Порой такая ересь в голову взбредет, что лучше быть готовым к самому худшему. Кстати, — сказал он, будто что-то вспомнив. Вот началось, — подумал я. Ничего не хочешь мне рассказать по первой серии? Все рассказал, пока собирал материал. Верно. Сначала прочти. Что, так уверен в себе? И все же он что-то хотел мне сказать.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 — Ну, есть под глазами мешки, но они и раньше были. Для 48-летнего городского жителя у меня нормальный цвет лица. Ну — Ну-ну, — сказала Кей, — вчера видела тебя, когда ты возвращался домой. Я хотел посмотреть на твое окно. — Но было темно? — подумал, еще не вернулась. — Я часто смотрю из окна, стыдно признаться, доказательство одиночества. Могла бы окликнуть. Испугалась. — Меня? Ты был такой бледный? — Не, постой. Да ты посмотри на мое отражение. Бледный, говоришь?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 Самое, что ни на есть действительность. Вернувшись прошлой ночью домой, я попробовал сыграть в игру, которую меня научил отец. Взаимоотношение карты Луны совпадало с объяснением этой игры в энциклопедии. И чем дальше я рассказывал Кей Абасакуса, тем больше склонялся к мысли, что отец и мать — существа нездешние.